Глава 3. Один день из жизни с границами. Помните Шерри из первой главы, которая бессистемно и хаотично провела день? Представьте себе, что Шерри прослушала эту книгу и решила перестроить жизнь в соответствии с четкими границами, о которых мы рассказывали. Теперь ее день наполнен свободой и самоконтролем. Давайте заглянем в ее жизнь с границами. «6.00», — зазвенел будильник. Шерри потянулась и выключила его. Наверняка я смогу обойтись без этого будильника. Подумала она про себя. Уже пять минут не сплю. 7-8 часов сна – давняя мечта Шерри, которую она считала нереальной с тех пор, как вышла замуж. Но это начало происходить. Дети стали ложиться спать раньше, так как они с Уолтером начали устанавливать более жесткие временные рамки. У них с мужем даже появилось несколько минут, чтобы побыть вместе перед сном. Достижение цели в области сна не прошло даром. Как, например, в тот вечер, когда мать Шерри в очередной раз нанесла неожиданный визит. На этот раз она появилась в то время, когда Шерри должна была работать над проектом научной выставки вместе со своим сыном Тодом. «Мама, сейчас очень неподходящее время. Я помогаю Тоду закончить макет Солнечной системы» и ему нужно все мое внимание. Ты можешь зайти и посмотреть, если хочешь. Или я могу позвонить завтра и договоримся о времени, когда мы можем встретиться». Это была одна из самых трудных речей, которые Шерри когда-либо приходилось произносить. Мать отреагировала не лучшим образом. Синдром мученицы разгорелся с новой силой. «Всё так, как я всегда знала, дорогая. Кто захочет проводить время с одинокой старухой?» Тогда пойду домой и побуду одна, как и каждый вечер». Раньше Шерри сдалась бы под таким мастерским натиском обвинения. Но после долгих тренировок в группе поддержки она поняла, как справляться с неожиданными визитами мамы. И она больше не чувствовала себя виноватой. На утро с мамой все будет в порядке, а Шерри приведет вечер с пользой. 6.45. Новое платье село идеально. Шерри стала в два раза меньше, чем несколько месяцев назад. «Спасибо, Господи, за мои новые границы», — молилась она. Ее диета и программа физических упражнений наконец-то сработали благодаря не секретам питания и тренировок, а тому, что Шерри увидела в заботе о себе не эгоизм, но ответственность. Она перестала испытывать чувство вины за то, что отвлекается от других дел для работы над своим телом. Приведение себя в форму повысило ее уверенность в себе, помогло стать лучшей женой, мамой и другом. 7.15. Эми и тот закончили завтракать и отнесли свои тарелки к раковине, чтобы ополоснуть. Совместное выполнение домашних обязанностей стало привычным делом для всех членов семьи. Конечно, дети и Уолт поначалу сопротивлялись. Но Шерри не стала готовить завтрак, пока ей не помогли с уборкой. С детьми и Уолтом произошло чудо. Внутри них зажёгся свет. «Если я не буду работать, я не буду есть». Еще более приятно было наблюдать, как дети вовремя с запасом в пару минут собирались в школу. Постели заправлены, домашние задания сделаны, обеды сложены. Невероятно. Конечно, путь к этому был нелёгким. Шерри пришлось попросить, чтобы школьный автобус ждал ее детей не более 60 секунд. Водитель так и сделал, опоздав, Эми и тот обвинили Шерри в предательстве и унижении. «Тебе просто наплевать на наши чувства!» Тяжелые слова для любящей матери, которая пытается научиться соблюдать границы. И все же, благодаря ревностной молитве и хорошей группе поддержки, Шерри смогла настоять на своих границах. Через несколько дней, когда детям пришлось ходить пешком, опаздывая в школу, они начали сами ставить будильники. 7.30 Шерри никак не могла привыкнуть к тому, что наносит макияж в ванной комнате после стольких лет, когда делала это в машине. Она наслаждалась легкостью и безопасностью. Когда ей не приходилось решать несколько задач за рулем. она выехала на работу с запасом в несколько минут. 8.45. Шерри, войдя в конференц-зал компании «Макаллистер Энтерпрайсис», где работала вице-президентом по персоналу, повышение было связано с эффективностью. Взглянула на часы. Вести совещание, которое должно было скоро начаться, предстояло ей. Оглядев комнату, она заметила, что три главных сотрудника еще не пришли. Сделала пометку, что свяжется с ними позже. «Возможно, у них проблемы с границами, с которыми она могла бы им помочь». Шерри улыбнулась. Она вспомнила дни, когда совсем недавно была благодарна за то, что кто-то на работе помог бы ей решить те же проблемы. «Спасибо тебе, Господи, за церковь, которая учит библейскому взгляду на границы», – молилась она. А затем начала встречу. Вовремя. 11.59. Зазвонил рабочий телефон. «Шерри, слава Богу, что ты здесь. Не знаю, что бы делала, если бы ты была на обеде». Голос Лоис Томпсон невозможно было перепутать. Она редко звонила с тех пор, как Шерри начала устранять дисбаланс в их отношениях. Они встретились за чашкой кофе. «Лоис, ты всегда хочешь поговорить со мной, когда тебе больно, и это нормально. Но когда мне трудно, ты либо недоступна, либо отвлечена, либо тебе неинтересно. Лоис возразила, что это совсем не так. «Я настоящий друг, Шерри!» – сказала она. «Думаю, мы это выясним. Мне нужно знать, основана наша дружба на взаимности или на том, что я полезна тебе». Хочу, чтобы ты знала о некоторых границах, которые я устанавливаю между нами. Во-первых, я не всегда могу бросить все ради тебя, Лоис. Я люблю тебя, но не могу взять на себя ответственность за всю твою боль. Во-вторых, будут моменты, когда мне тоже будет трудно, и я буду просить тебя поддержки. На самом деле, я не знаю, знаешь ли ты вообще и мои трудности. Поэтому нам обеим нужно это выяснить». За следующие несколько месяцев Шерри многое узнала об этой дружбе. Она поняла, что когда не могла утешить Лоис во время ее хронических чрезвычайных ситуаций, та обижалась. Но когда у Лоис все было в порядке, она игнорировала Шерри. Лоис никогда не звонила, чтобы узнать, как дела у подруги, и даже когда Шерри хотела рассказать о проблемах, Лоис могла говорить только о себе. Было грустно обнаружить, что детская связь так и не переросла во взаимную привязанность. Лоис просто не могла выйти из своего эгоцентризма настолько, чтобы захотеть понять мир Шерри. «Но вернемся к телефонному звонку», – Шерри ответила. «Лоис, рада, что ты позвонила, но я уже выхожу. Можно я перезвоню тебе позже?» «Но мне нужно поговорить с тобой сейчас», – последовал угрюмый ответ. «Лоис, я могу поговорить, если ты перезвонишь позже». Они попрощались и повесили трубки. Может быть, Лоис перезвонит, а может быть и нет. Скорее всего, все остальные друзья Лоис были заняты, и имя Шерри стояло следующим в списке звонков. Грустно, что Лоис недовольна мной, подумала Шерри. Но придется это пережить. Пытаться взять на себя ответственность за ее чувства, значит пытаться владеть тем, чего Бог мне не давал. С этими мыслями она отправилась на обед. 16.00. Вторая половина дня прошла для Шерри незаметно. На выходе из офиса ее заметил ее непосредственный подчиненный Джефф Мурланд. Не останавливаясь, Шерри сказала. «Привет, Джефф. Не мог бы ты оставить мне сообщение? Мне нужно ехать через 30 секунд». Разочарованный Джефф пошел писать сообщение. За последние несколько месяцев многое изменилось. То, что бывший начальник будет подчиняться ей, Шерри не ожидала. Однако, когда она начала устанавливать ограничения на работе и перестала подстраховывать Джеффа, его производительность резко снизилась. Появились безответственность и неспособность Джеффа довести начатое дело до конца. Начальство впервые осознало, что проблема заключается в нем самом, обнаружив, что Шерри была движущей силой отдела. Именно она добилась успеха, а Джефф присвоил себе большую часть заслуг. Границы Шерри сделали свое дело. Они выявили его безответственность, показали, где на самом деле провал. И Джефф начал меняться. Сначала он был зол и обижен, угрожал уйти из компании. Но в конце концов все улеглось. Он действительно стал более ответственным и продуктивным, начал работать с большей отдачей. Понижение в должности заставило его опомниться. Он увидел, что все это время выезжал за чужой счет. У Шерри и Джеффа по-прежнему были проблемы. Ему было трудно услышать от нее «нет». Шерри было трудно терпеть обиду. Но она ни за что не променяла бы такие проблемы на прежние, когда у нее не было границ. 16.30. Встреча с учителем тода перешедшим в четвёртый класс, прошла хорошо. Во-первых, Уол был вместе с Шерри. Знание того, что он поддерживает ее, многое изменило. Но еще важнее было, что упорная работа над границами которую Шерри и Волт проводили дома с Тодом, начала приносить свои плоды. Миссис Филлипс, сказал учитель, признаюсь, я принял Тода с некоторыми оговорками после консультации с миссис Рассел, его учительницей. Но в способности вашего сына реагировать на ограничения есть значительное улучшение. Волт и Шерри улыбнулись друг другу. Поверьте мне, сказал Волт, никакой волшебной формулы не было. Тот ненавидел делать домашние задания и брать на себя ответственность за работу по дому. Но регулярная похвала и демонстрация последствий, похоже, помогли. Преподаватель согласился. «Да, ребятам это нужно. Не то, чтобы тот стал послушным ангелом. Он всегда выскажет свое мнение, и я считаю, что это хорошо для ребенка его возраста. Но нет никаких серьезных проблем с тем, чтобы заставить его вести себя хорошо. Это был хороший год». «Спасибо вам за поддержку как родителям». 17.15. Когда Шерри стояла в пробках в час пик, она испытывала странное чувство благодарности. «Я могу использовать это время, чтобы поблагодарить Бога за мою семью и спланировать для нас веселые выходные». 18.30. Шерри вошла в детскую как раз вовремя. «О, мам!» – сказала девочка. Пойдем погуляем!» Они отправились на прогулку вокруг квартала Перед ужином Шерри в основном слушала, как Эми болтает о школе, книгах и друзьях, обо всем том, что она так мечтала обсудить с дочерью. Прогулка показалась слишком короткой так было не всегда. Христианский психотерапевт, встретившись с семьей Шерри заметил, что тот своими проступками монополизировал мнение взрослых. Эми доставалось мало времени для общения с родителями и постепенно она замкнулась в себе. В доме просто не было никого, кто мог бы ей что-то дать. Ее мир превратился в ее спальню. Заметив эту проблему, Шерри и Уолт предприняли особые усилия, чтобы Эми могла говорить о своих проблемах, даже если они не были такими, как у Тода. Со временем, подобно цветку, раскрывающемуся на свету, Эми начала общаться с родителями, как обычная маленькая девочка. Работа с границами, которую Шерри и Уолт проводили с Тодом, тоже была частью процесса его исцеления. 19.00. В середине ужина у Шерри зазвонил мобильный телефон, но она не знала об этом. Она установила его на беззвучный режим, оставив в другой комнате. Прослушала сообщение позже. «Шерри, это Филис из церкви. Не могли бы вы помочь в организации выездного семинара в следующем месяце?» Установка беззвучного режима на телефоне позволяла не сорвать ужин. В семье было принято правило – выключить и убрать телефон до окончания ужина. И время, проведенное за столом, стало более насыщенным. Шерри сделала мысленную пометку – позвонить Филлис позже, тем же вечером, и с сожалением отказаться. В эти дни они с Волтом решили провести выходные вместе, вспомнив медовый месяц. Интересно, что, начиная работать с границами, Шерри отказалась от церковных обязанностей, чтобы разобраться в своей хаотичной жизни. Однако теперь она почувствовала в себе большое желание участвовать в служениях, которым чувствовала призвание. «Это похоже на то, как утешали и меня», – подумала она про себя. Она понимала, что, вероятно, никогда не сможет быть настолько доступной для Филис, как то и хотелось бы. Но это было уже между Филис и Богом. 19.45. Дети и волт убрали со стола без напоминаний. Они не хотели пропускать ужин на следующий вечер. 21.30. Дети уже лежали в постели. Выполнив домашние задания, они даже успели немного поиграть перед сном. Уолт и Шерри сидели вдвоем с чашкой кофе, рассказывая друг другу, как прошел день. Они смеялись над ошибками, сочувствовали неудачам, планировали выходные и смотрели друг другу в глаза, радуясь близости. Чудо из чудес, достигнутое большим трудом. Шерри пришлось пройти курс терапии, а также присоединиться к церковной группе поддержки. Потребовалось много времени, чтобы выйти из модели «Любовь к Волту в его гневе». Ей потребовалось много практики в общении с понимающими людьми, прежде чем она оказалась готова к конфронтации с мужем. Это было страшное время. Волт не знал, что делать с устанавливающей границы женой, которая могла сказать «Чтобы ты знал, мне больно, и я отдаляюсь от тебя» когда ты критикуешь меня на людях. Если будешь продолжать, я отвечу и уеду домой. Я больше не буду жить во лжи, И впредь стану защищать себя». Новая Шерри больше не брала на себя ответственность за истерики и уход Волта. Она говорила, «Если ты не хочешь рассказать о своем несчастье, я отступлю. Если захочешь поговорить, я у подруги». Это было непросто. Ведь Волт привык к тому, что жена выводила его из себя, а потом успокаивала его и извинялась. А сейчас она создала эмоциональную дистанцию. «Ты самый близкий мне человек. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты был первым в моем сердце. Но если ты не хочешь уделять мне время, я проведу его в группе поддержки в церкви, с подругами или детьми. Я больше не буду сидеть в комнате и наблюдать, как ты смотришь телевизор. Отныне тебе придется самому готовить попкорн в микроволновке». Он угрожал, дулся, отстранялся, но Шерри оставалась при своем мнении. С помощью Бога, друзей, психотерапевта и церковной группы поддержки она выстояла против грубости Волта. Он начал понимать, каково это. Не имеет супруги рядом и заскучал по ней. Впервые Волт по-настоящему ощутил свою зависимость от Шерри, понял, как сильно нуждается в ней, как весело, когда она рядом. Он начал медленно. Постепенно влюбляться в свою жену. На этот раз в жену с границами. Шерри тоже изменилась. Она перестала играть с Волтом в жертву, стала меньше обвинять его и обижаться. Границы помогли ей начать полноценную жизнь, в которой Волту не нужно было быть идеальным, как хотелось прежде. Да, это не идеальный брак. Но теперь он стал надежным, как якорь в шторм. Муж и жена стали больше похожи на команду, со взаимной любовью и взаимной ответственностью. Они перестали бояться конфликтов, начали прощать друг другу ошибки и взаимно уважать границы. 22.15. В постели, прижавшись к олту Шерри размышляла о прошедших нескольких месяцах работы над границами. Она чувствовала тепло и благодарность за второй шанс, который дал ей Бог. На ум пришел отрывок из Писания, который она читала много раз. Это были слова Христа из Нагорной проповеди. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 3 и 5. «Я всегда буду нищий духом», — думала она. «Но мои границы помогают мне находить время для получения Царства Небесного. Я всегда буду оплакивать потери, которые постигнут меня в этой жизни. Но установление границ помогает мне находить утешение, в котором я нуждаюсь у Бога и других людей. Я всегда буду кроткой и смиренной. Но самостоятельность помогает мне проявить инициативу и наследовать землю. Спасибо, Господи! Спасибо за надежду, которую Ты дал мне, и за то, что ведешь меня и тех, кого я люблю, по своему пути. И вот вам хорошая новость. Рост Шерри в области границ может стать и вашими. Принципы, о которых мы рассказали в этой книге, применимы к каждому из нас. Нам всем нужно расти в своих границах на протяжении всей жизни. Уже много лет нас очень радует, что многие люди, применяя эти принципы границ, добились успеха в различных областях. Божественные способы упорядочивания нашей жизни и отношений действительно работают. Книгу для вас читал Хаддадин Марат.